Глава 202. Весь прошлый месяц Джоукуй провел в кузнице. Его мускулатура стала бронзового цвета от постоянного жара. Его тело блестело от пота. Джоукуй решил сделать перерыв, чтобы восстановить дыхание, после того как сделал тысячу ударов за один подход. Остальные люди в кузнице тоже прервались. Они использовали перерыв для того, чтобы вытереть пот, выпить немного воды или перекусить пустынными реликтами. В конце концов, Ковка металла очень изнуряла. Чёрт, я наконец выковал хороший кусок. Джоу Куй с ликованием посмотрел на раскаленный металл на наковальне. «Брат Куй, ты улучшил свои навыки ураганного молота!» Сказал, смеясь, член армии Сюаню. «Я тоже так думаю». Джоу кивнул. Навык ураганного молота был навыком владения молотом, который можно было бесплатно получить, работая в кузнице. У него не было атакующей силы. но он позволял культиватору идеально чувствовать каждый дюйм своего тела. Хотя навык владения молотом был бесплатным, Джо Куй знал, что если он продолжит развивать его, то он станет чрезвычайно ужасающим. 18 тысяч лет назад существовал человек, который при помощи навыка ураганного молота установил рекорд по кузнечной работе. За 60 дней он выковал все виды стали хороших металлов, которые обменял на 48 тысяч рун и чешуи. Насколько большой является сумма в 48 тысяч рун драконьей чешуи? Джоу Куи не знал этого вначале. Когда он впервые пришел в обменный пункт кузницы, он был полон амбиций. Он думал, что если он и не побьет рекорд, то все равно будет выдающимся культиватором. Тот человек смог получить 48 тысяч рун драконьей чешуи, а Джоу Кую будет несложно получить 20-30 тысяч рун. Результат следующих нескольких дней ошеломил Джоу Куя. В первые три дня Джоукуй выкладывался по полной и ни разу не заработал больше 25 рун драконьей чешуи. Начиная с четвертого дня, Джоукую наконец удалось в малой степени овладеть мастерством ураганного молота, и его дневная выручка составляла 30 рун драконьей чешуи. Далее эта сумма увеличилась до 40-50 рун. Рекорд Джоукуя составлял 52 руны драконьей чешуи. Но как же тот человек, который установил рекорд? Чтобы заработать 48 тысяч рун, нужно было получать по 800 рун каждый день. Джоу Кую хотелось плакать. Он отдавал всего себя, чтобы заработать руны драконьей чешуи. Но его лучший результат был десятой частью от результата того человека. Как это могло быть возможно? Брат Гой, ты думаешь о рекорде того парня? Я считаю, что у него была кровь пустынных зверей, и он не был нормальным человеком. В противном случае 18 тысяч лет назад были другие стандарты. И тогда было проще заработать руны, получить сорок тысяч рун драконьей чешуи за 60 дней. Я не могу поверить в это, упрямо сказал член армии Сюаню. Но в это время неподалеку отдыхающий другой воин сказал: «Вы прибыли в мир героев. Несколько дней назад один человек смог заработать десять тысяч рун драконьей чешуи за месяц работы собирателем трав. Он даже получил очки славы». Так что тот факт, что кто-то заработал 48 тысяч рун драконьей чешуи 18 тысяч лет назад, не является невероятным. Слова юноши ошеломили Джоукуя, но кто-то рассмеялся. Как можно заработать 10 тысяч рун драконьей чешуи на забирательстве? Не говори ерунды! Джоукуй и остальные не могли поверить в услышанное, но юноша пренебрежительно продолжил: Вы парни еще ничего не знаете по этому поводу. Я слышал это от проверенных друзей. которые живут непосредственно в Центральной Божественной Башне. Это стопроцентная правда. Культиватор получил такую большую награду, потому что он нашел древнее растение. Он даже был вызван к Старейшине Божественного Города. Нашел древнюю траву? Джоу -Куй окинул его, прекрати надо мной издеваться взглядом. Твоя шутка не имеет смысла. Кто-то нашел древнюю траву. Неужели кто-то вроде нас мог это сделать? И чтобы сам Старейшина захотел его видеть? Старейшина является мудрецом. Как кто-то вроде мудреца может вызвать кого-то? Когда Джоукуй дошел до этого момента в своей речи, то резко оборвал себя. Он посмотрел на своих друзей, но они смотрели на него с непониманием. На самом деле Джоукуй был единственным, кто еще не догадался. Он сглотнул ком в горле и посмотрел на парня, который говорил до этого. Джоукуй спросил, запинаясь: "Ты, ты, ты сказал, что его вызвали к, к старейшине?" «Да, это произошло вчера. Друг, с центральной башни сам мне это рассказывал. Как это может быть ошибкой?» – беспечно ответил юноша. Джуукуй и остальные таращили глаза. Собирательство, старейшина. Конечно, они догадались, кто нашел древнюю траву. «Этого не может быть. И Юнь он... он действительно сорвал древнее растение?» «Ну и шутка!» Джоу и остальные реагировали бурно. один из парней даже подпрыгнул фута на три выше каменной скамьи они видели что правоохранители забрали июня к старейшине но не знали зачем сегодня они наконец узнали причину но как это возможно как мог воин пурпурной крови сорвать растение такого уровня а так этого молодого парня зовут июнь вы знаете его спросил другой кузнец а увидев этого парня Джукуй остолбенел Этот парень производил глубокое впечатление. Этот человек был не очень высоким и выглядел худым, но он получал больше ста рун драконьей чешуи в день. Конечно, он не был новобранцем. Он находился уже год в лагере Божественной Пустоши. Он был на втором году службы. Будучи новобранцем, Джоу Куй был в восторге от этих старших солдат. Это было из-за их силы. «Позвольте мне представиться. Я Эдзюнь». Глава нашего объединения Хундао очень заинтересовался, услышав об этом парне. Он хотел бы позвать его в наше объединение. Объединение Хундао. Джоу Куй слышал об этом маленьком объединении. Многие люди в кузнице были членами объединения Хундао. Главу объединения Хундао звали Ли Хун. Он был 1030-м в списке неба и 1100-м в списке земли. Это не очень высокие позиции, но Ли Хун прибыл в божественную пустошь всего год назад. Лихун пребывал в лагере Божественной пустоши на протяжении 13 месяцев. Это было впечатляющим. В конце концов, это было редкостью, чтобы кто-то попал в первую тысячу за год. Это был экстраординарный гений, и он мог вызвать интерес крупных группировок Божественного королевства. Лихун был всего лишь в паре шагов от этого. Лихун был очень амбициозным. Создав объединение Хундао, он принимал в него только тех, кто пробыл в лагере Божественной пустоши менее года. Объединение Хундао пока что было слабым. Тем не менее, спустя время Ли Хун станет солдатом четвертого года службы. Он станет солдатом-ветераном. В таком случае объединение может стать одним из сильнейших в божественном городе Тае. В настоящее время лучшие новобранцы первого и второго года входили в объединение Хундао. Было неожиданно, что они хотят позвать к себе июня. Джо Куй был этим расстроен. Он бок о бок ковал металл на протяжении месяца, членами объединения Хундао, а они даже ни разу не посмотрели на него за это время. И они, наконец, заговорили с ним только потому, что они хотели видеть июня. Джоу Куй был зол, но не мог идти против объединения Хундао. Если он заденет объединение, которое станет сильнейшим через четыре года, то его жизнь в божественном городе Таэ станет очень неприятной. «Ладно, он собирает травы днем. Вечером он должен прийти домой. Я знаю, где он проживает». С неохотой сказал Джоу Куй. Ха! Спасибо! Улыбнулся Эдзюнь. Они искали его не только для того, чтобы он вступил в объединение Хундао. Им нужно было еще кое-что обсудить с ним. Вечером солнце начало садиться на западе. Великолепный божественный город окрасился в красный и золотой цвета. В низкокачественном обеденном зале божественного города Таэ культиваторы снуют во всех направлениях, получая свою еду. Божественный город Тае предлагал наивкуснейшую еду. Меню включало в себя мясо пустынных зверей. Каждый день культиваторы возвращались из экспедиций, принося с собой пустынных зверей, которых они убивали ради рун драконьей и чешуи. Наиболее ценные материалы и кости отдавались на обработку, в то время как бесполезное мясо использовалось в качестве пищи. В племенах пустынного облака, где было сложно достать мясо пустынных животных, такая пища считалась высшим сортом. а в божественном городе Тае она считалась едой низшего класса. В кухонном помещении божественного города Тае был специальный котел для приготовления мяса пустынных зверей. Этот котел был сокровищем и назывался драгоценный котел Тайхэ. Шеф-повар, ответственный за этот котел, был лордом, которого редко видели, но он был известен за любовь к лакомствам. Драгоценный котел Тайхэ был сокровищем лорда. Внутри него находился целый мир. он мог вместить в себя гору еды. Даже из обычной свинины, баранины или говядины можно было приготовить что-то невероятно вкусное при помощи этого котла. Он был пропитан юаньцы неба и земли, он мог продлить жизнь обычных людей, если они часто ели из него. Само собой разумеется, что ингредиентами божественного города Тае были не свинина, баранина или говядина, а мясо пустынных зверей. Июнь наслаждался едой, когда впервые пришел в обеденную божественного города Тае. Хотя он мог заменить прием пищи поглощением реликтов костей, он все равно время от времени приходил в обеденный зал, чтобы насладиться вкусом еды. Ежедневное употребление в пищу реликтов заставляло его хотеть что-то более существенное. Сегодня Июнь раньше вернулся в свою резиденцию, поэтому он не упустил возможности побывать на Перу. Когда Июнь откусил большой кусок мяса, он увидел толпу людей, вошедшую в обеденный зал. Они явно были здесь не для того, чтобы пообедать. Они осмотрелись и быстро обнаружили цель. Они, улыбаясь, шли к Июню. «А? Они искали меня?» Июнь застыл с куском мяса во рту. Он заметил, что группу вел Джоукуй. Джо Куй. шел позади пухлого парня, будто бы боясь этих людей. «Это Июнь?» Спросил Джоу Куя пухлый парень. Джоу Куй кивнул. «Да, это тот человек, которого вы искали».